Каменные колоссы Египта В Египте, неподалеку от Каира, стоит крупнейший колосс мира. Он построен из двух с половиной миллионов каменных блоков и весит около семи миллионов тонн. Это чудо-пирамида является усыпальницей фараона Хеопса, так, по крайней мере, утверждает археология. Архитектор, который ее спроектировал, был отличным математиком, геологом и астрономом. Пирамида выставлена им точно по сторонам света. Были ли математические знания древнего архитектора эмпирическими, или древние египтяне обладали ими задолго до Архимеда и Пифагора? Тайны пирамиды Хеопса, сторонники гипотезы о том, что она построена в доегипетский период, предпочитают называть ее Великой Пирамидой, игнорируют человечество на протяжении множества столетий. Зачем была построена пирамида? В качестве усыпальницы? Но в ней не нашли ни мумии фараона, ни одной надписи, славящей его правление или описывающей его жизнь, подобных тем, что украшают стены других гробниц. Нигде вообще не нашли даже следов надписей, Стены коридоров и камер внутри пирамиды гладко отполированы. Это дало толчок гипотезе о том, что пирамида вообще никогда не играла роли усыпальницы. Множество исследователей ищут доказательства этому предположению. Странно и то, что среди обширного письменного наследия Древнего Египта не найдено текстов, повествующих о том, когда и как строили эту пирамиду. Историки древнего мира только пересказывали то, что слышали от других, никто уже тогда не мог сказать, кто ее построил. Египетские жрецы в V веке до нашей эры сообщили древнегреческому историку Геродоту, что пирамиду построил фараон Хуфу, Хеопс. Хеопс, как они говорят, правил 50 лет, и по его смерти престол занял его брат Хефрен, он тоже воздвиг пирамиду.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 хотя пирамиды-идиоты, желающие состарить пирамиды и приписать их постройку пришельцам из космоса, Атлантом или еще какой-то допотопной цивилизации, всячески стараются доказать, что ортодоксальная, на их взгляд, египтология упрощает таинственное. Но зачем ломиться в открытую дверь? И потом, ведь те же самые любители таинственного безоговорочно принимают на веру слова древнеегипетских жрецов о существовании Атлантиды. Почему же свидетельства тех же жрецов о том, что пирамиду построил Хеопс Куфу, вызывают у них раздражение? Технологию строительства пирамид подробно описал еще Геродот. Многолетние исследования подтвердили достоверность его слов. Сегодня большинство египтологов сходятся во мнении, что пирамида Хеопса Построена в 2644-2200 годах до нашей эры. Согласно другой точке зрения, пирамида на тысячу лет старше. Первоначально строителям понадобилось расчистить плато Гиза от песка и камней до почвенного слоя, затем выровнять поверхность. На расчищенный почвенный слой были уложены прямоугольные плиты белого известняка, ставшие фундаментом, на котором была произведена укладка первого ряда облицовочных камней. Затем потребовалось укрепить на почве большие угловые блоки, чтобы образовались квадратные углы для закладки слоев облицовочных плит. Археологи без особого труда установили, что большая часть известковых блоков была доставлена смокотамских холмов на берегу Нила, хотя некоторые блоки могли быть взяты непосредственно с холмов Гизы. На отдельных плитах сохранились иероглифы, нанесенные красной охрой, название бригад каменотесов, сильная бригада, лодочная бригада. А что находилось внутри пирамиды? Попытки проникнуть в тайну предпринимались на протяжении множества столетий. В IX веке, Правитель Каира Халиф Аль-Мамун приказал пробить проход в северной грани пирамиды, и по счастливой случайности его рабочие сразу наткнулись на один из внутренних коридоров. Им удалось достичь погребальной камеры фараона, где они обнаружили пустой гранитный саркофаг без крышки. Такую же картину увидел итальянский археолог Джованни Бельцони, который вскрыл в 1818 году камеру в пирамиде Хефрена, Хафры. Он увидел пустой саркофаг из полированного гранита. Его крышка валялась рядом, сломанная пополам. В 30-х годах 19-го столетия британский полковник Говард Вайс, заинтересованный загадками пирамид, приехал в Египет и присоединился к группе археологов, изучавший пирамиду Хеопса, которой руководил итальянец Джованни Ковиджо. Через некоторое время полковник добился для себя у властей лицензии на раскопки, выгнал итальянца с территории раскопок. После нескольких месяцев трудов, прокладывая себе дорогу пороховыми взрывами, полковник обнаружил неизвестное еще помещение над погребальной камерой фараона, которая была найдена ранее, на стенах этих помещений красной краской было начертано имя фараона Хиопса. Сенсационная новость немедленно облетела мир, а полковник Вайс заслужил признание и славу. Со временем, однако, вскрылся обман. Египтолог Самуэль Бирш, знаток древнеегипетских иероглифов, обнаружил в начертании имени Хеопса знаки, которые во времена этого фараона еще не существовали, в египетской письменности. Специалист по древним языкам Захария Сичин установил, что полковник попросту написал имя Хеопса сам, пользуясь вышедшей в 1828 году работой по древнеегипетской иероглифике. Но Вайс сделал и другое открытие. В 1837 году он вскрыл погребальную камеру в третьей пирамиде, пирамиде фараона Менкаура, Микерина. Картина была уже знакомой. Пустой саркофаг, деревянная крышка гроба в виде человеческой фигуры и ничего. Египтологи считают, что погребальные камеры пирамид были вскрыты и разорены грабителями около 2000 года до нашей эры. Но есть и другое мнение о том, что настоящие погребальные камеры еще скрыты в толще пирамид. А найденные саркофаги всего лишь уловка, чтобы отвести потенциальных грабителей от сокровищ фараонов. О том же, что неисследованные пустоты в пирамидах существуют, имеется множество данных. Еще в 1907 году Луис Маккарти предположил, что пирамида имеет по крайней мере еще три камеры, одна из которых вдвое больше погребальной. Маккарти также поддерживал версию о том, будто где-то Под северо-восточным углом пирамиды пролегает подземный туннель, ведущий к сфинксу. О том, что мумия Хеопса на самом деле погребена под пирамидой, говорили Геродоту древние египетские жрецы. «Вода, текущая по искусственному руслу, образует остров, на котором, как говорят, погребен Хеопс», — писал Геродот. Это свидетельство всегда вызывало сомнения у египтологов, какая вода может быть в пустыне? Существует, однако, гипотеза, что некогда искусственное русло соединяло подземное озеро под пирамидой с прежним руслом Нила. Система водозабора располагалась в маленькой пирамиде, стоявшей некогда к северо-востоку от пирамиды Хиопса. Ее развалины можно видеть и сегодня, а мумия фараона до сих пор покоится под вершиной пирамиды ниже уровня плато, на острове посреди искусственного озера, как и писал Геродот. Современные исследования показывают, что в самой пирамиде под ней и вокруг нее действительно имеются многочисленные пустоты. Первыми загадочные камеры в толще пирамиды обнаружили в 1986 году два француза. Годом спустя группа японских специалистов, оснащенных по последнему слову техники, изучая пирамиду, получила данные о существовании в ней целой системы лабиринтов и помещений. На основании этих исследований через два года действительно была обнаружена камера, скрытая в скальной плите под пирамидой. В 1993 году немецкий инженер Рудольф Гентенбринг сконструировал робота для исследования пустот в пирамиде, оснащенного видеокамерой и лазером. Робот получил древнеегипетское имя Упуаут, отворяющий двери. Этот 37-сантиметровый самоход был доставлен к узкому лазу, уходящему внутрь пирамиды. Преодолев 60-метровую трассу, робот наткнулся на каменные двери. Луч лазера — исчез в щели под дверями, не отразившись, значит, противоположной поверхности он не достиг, и за дверями находится довольно обширное помещение. Подземные сооружения обнаружены и у подножия пирамиды Хеопса, в непосредственной близости от нее. Часть из них вскрыта в разное время. В одном из подземных сооружений в 1954 году Археологи нашли самый древний корабль на земле – деревянную ладью, имеющую возраст в пять тысяч лет. Камера, в которой находился корабль, была абсолютно нетронута, а многочисленные надписи, найденные в ней, свидетельствовали о том, что ладья принадлежит фараону Хеопсу. Впрочем, несомненная связь Хеопса с пирамидой подтверждается и другими археологическими данными. Помимо того, что пирамиды до сих пор не изучены до конца и сулят, возможно, самые неожиданные открытия, тайны пирамид являются составной частью загадок древнеегипетской цивилизации, о которой мы так много и, увы, так еще мало знаем. И нет необходимости интриговать воображение теми домыслами, какими пирамиды и стоящего рядом с ними другого каменного колосса-сфинкса пытаются окружить адепты тайного знания. В 1945 году так называемый «спящий ясновидец» Эдгар Кейси, на которого в состоянии полудрема вдруг что-то накатывало, и он начинал пророчить, однажды заявил, что видит под правой лапой сфинкса потайную камеру, так называемый «зал записей», в котором хранится сделанное атлантами Вся письменная история человечества с самого начала до постройки великих пирамид и, может быть, до более позднего времени, до какого именно ясновидец не разглядел, так как его третий глаз, вероятно, запотел или слезился. Был ли здоров Кейси? Впрочем, это дело давнее, но его пророчества возбудили у увлеченной тайным знанием публики жажду во что бы то ни стало отыскать заветный зал. И ищут. Овладением так называемым «тайным знанием атлантов» оккультисты озабочены еще со времен Блаватской, которая утверждала, что сфинксу и пирамидам 20 тысяч лет, и они построены пришельцами со звезд. Ясновидец Кейси век сфинкса маленько сбавил, объявив, что он построен в 10500 году до нашей эры атлантами. Круче всех выглядит гипотеза о том, что Сфинкс доставлен на Землю из космоса. «Истинная загадка Сфинкса состоит в том, почему вокруг него наворочено столько чепухи», считает обозреватель лондонской газеты Observer Войт Тонкин. «Из книг, посвященных ему, уже можно сложить новую пирамиду И кому теперь жаловаться, что молодое поколение предпочитает компьютеры хорошей литературе? Самая тупая компьютерная игра лучше чтения подобной наукообразной галиматьи и меньше отравляет мозги.